Мотивы, почему ваш доклад о сведении всех кубанских частей в один корпус не встретил сочувствия, вам известны. Но частично было предложено сократить число штабов, не формировать четвертой кубанской дивизии, расформировать четвертый конный корпус.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 армии совершенно недостаточными. Была взята дивизия Северного Кавказа, невзирая на протесты генерала Ляхова и терского атамана. Неужели же теперь, когда перед нами огромные перспективы в виде Киева, Одессы, Курска, нам следует от них отказаться и гнать войска только к Саратову? Но вы сами же писали, что теперь вопрос решается на курском направлении. Письмо от 18 июня сего года номер 0963. Вы пишете, что в то время как добровольческая армия, почти не встречая сопротивления, беспрерывно увеличивается притоком добровольно становящихся в ряды ее опомнившихся русских людей, кавказская армия истекала кровью в неравной борьбе и, умирая от истощения, посылает на добровольческий фронт последние свои силы. Согласуется ли это хоть в малейшей степени с действительностью? Ведь под этими последними силами надлежит разуметь вторую терскую дивизию, едва насчитывающую 520 шашек, введенную в бригаду и по вашему отзыву и по отзыву атамана совершенно не боеспособную по крайней мере, в семь раз меньшую в сравнении с теми силами, которые вы рекомендовали взять из Кавказской армии. И вы знаете, что в это же время к вам идут шесть пластунских и стрелковых батальонов, четыре конных полка, не считая двух калмыцких полков. Вы меня вините в том, что в добровольческую армию поступают добровольцы, а вас не укомплектовывают. Вы прекрасно знаете условия пополнения. «Русские люди на вашем пути такие же, как и на пути добровольческой армии. В свое время, оценивая царицинское направление, вы их настроение предполагали даже лучше, чем в Малороссии. Ну а воздействовать на Кубань, к сожалению, в большей мере, чем я это делаю, не могу. Равно как не могу их заставить брать к себе в полки солдатских офицеров. Издали у других все кажется лучше». «Вам кажется, что добровольческая армия идет, не встречая сопротивления. Но вы не учитываете, что в то время, как собственно Кавказская армия занимает фронт в 40 верст, В это же время фронт добровольческой армии почти 800 верст, что спасать создавшееся трудное положение на Донском фронте будет все та же добровольческая армия. В свое время я от генерала Краснова получал упреки, что я добровольческие части разворачиваю где-то в Донецком бассейне, а не шлю к нему на фронт. Теперь я от вас и от генерала Сидорина получаю требования добровольческие части посылать в Кавказскую и Донскую армии. Не ирония ли в параллели тех упреков, которые я от вас получил теперь и которые получил от вашего начальника штаба в апреле, когда он представлял выдержки из вашего письма, отстаивавшего царицинское направление? Вы пишете «В то время как там у Харькова Екатеринослава и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются за счастье одной родины». «Оборванные, босые, простоволосые и голодные». А генерал Юзефович в письме от 30 марта за номером 04472 пишет о войсках, которым, по-вашему, я особо благоприятствую, добровольцы. Надо их пополнить, дать им отдохнуть, сохранить этих великих страстотерпцев. Босых, раздетых, вшивых, нищих, великих духом на своих плечах, своим потом и кровью закладывающих будущее нашей Родины. Сохранить для будущего. Всему бывает предел. И эти бессмертные могут стать смертными. И вы знаете, что этим страстотерпцам ни одного дня отдыха не было дано. В свое время надо было кому-то отстаивать каменноугольный район и отстаивали безропотно добровольцы. Теперь надо кому-то быть в безводных и голодных степях, которые, к тому же, по вашим же телеграммам, не так уж безводны и голодны, и куда вы в свое время просили сосредоточить кубанцев, считая это направление наиболее блестящим и победным. Странно мне все это писать, ведь это так просто восстановить при малейшей объективности еще более странно входить в обсуждение личных отношений. Никто не вправе бросать мне обвинения в лицеприятие. Никакой любви ни мне не нужно, ни я не обязан питать. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. Интрига и сплетни давно уже плетутся вокруг меня, но меня они не затрагивают. И я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят. Уважающий вас! Антон Деникин «Ответ главнокомандующего произвел на меня самое тяжелое впечатление. В нем ярко отразились стратегические взгляды главнокомандующего. Неужели теперь, писал генерал Деникин, когда перед нами огромные перспективы в виде Киева, Одессы, Курска» «Нам следует от них отказаться и гнать войска только к Саратову». Как и в московской директиве, в стремлении овладеть пространством забывались основные принципы стратегии. Главнокомандующий придал своему ответу полемический характер, считая, что если бы он следовал советам подчиненных ему начальников, то армии Юга России, вероятно, не достигли бы настоящих результатов генерал Деникин не останавливался перед недостойными намеками. Упоминая о том, что из Кавказской армии взято и по количеству, и по качеству много меньше того, что предлагал я сам, когда настаивал на необходимости, удерживая Царицын и выделив часть сил для содействия Астраханской операции, сосредоточить крупную конную массу в районе Харькова, генерал Деникин бросал мне обидный намек. Правда, что вами увод всех перечисленных дивизий намечался и с вашим уходом из Кавказской армии. Это была очевидная передержка. Когда я предлагал переброску части сил из Кавказской армии, я имел в виду, что на остающиеся силы будет возложена задача удержания царицына и действия на второстепенном астраханском направлении. И я возражал против ослабления армий когда ей было поставлено московской директивой выйти на фронт Саратов-Ртищева-Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу-Рузаевку-Арзамас и далее Нижний Новгород-Владимир-Москву. Едва ли можно было допустить, что эта разница в стратегической обстановке ускользнула от главнокомандующего. «Упрекая меня в том, что я, указывая на взятые у меня части, не упоминал о тех, которые мне даны взамен, генерал Деникин указывал, что ко мне придут два конных кабардинских полка, что я получу два полка и один батальон дагестанцев, что взамен седьмой дивизии идет вторая кубанская пластунская бригада. Главнокомандующий не мог не знать, что седьмая дивизия взята у меня в конце июля, а обещанная взамен вторая пластунская бригада полтора месяца спустя еще не прибыла, что большая часть обещанных частей и не может прибыть в ближайшее время. Странно было читать в письме главнокомандующего «Я не знаю, идут ли к вам пополнения с Кубани». Возможно ли было, что главнокомандующий не знал, или что Кавказская армия занимает фронт в 40 верст, когда помимо 40-верстного фронта на севере, войска Кавказской армии действовали по обоим берегам Волги на Астраханском направлении? Это не могло не быть известным главнокомандующим. Не мог не знать генерал Деникин и того, что район действий добровольческой армии по сравнению с пустынным Задонием неизмеримо более богат местными средствами и населением, могущим поставить добровольцев войска, и когда он писал, что я просил сосредоточить кубанцев в эти не так уже безводные и голодные степи, считая это направление наиболее блестящим и победным. Он не только бросал мне недостойный намек, но и грешил против истины. Если доселе вера моя в генерала Деникина как в главнокомандующего и успела поколебаться, то после этого письма и личное отношение мое к нему не могло остаться прежним. Хотя письмо и вызвало раздражение против меня главнокомандующего, Но оно, несомненно, имело и благоприятные последствия. Штаб главнокомандующего, получив, вероятно, соответствующие указания свыше, стал относиться к нуждам моей армии с полным вниманием. Эвакуация Царицына к подходу армии закончилась.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 37, 38 и 39 стрелковых советских дивизий перешли в наступление на станцию Катулубань и потеснили наши передовые части. Сохраняя сосредоточенное расположение, генерал Улагай умышленно допустил наступлению Красных развиться, дал им подойти к участку железной дороги. Мост через реку Катулубань, станция Катулубань,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 «В бою под Катулубанию нами было захвачено 4 орудия, 60 пулеметов и более 4000 тысяч пленных». «В боях 23-27 августа 2 и 10-я Красные армии были жестоко разгромлены, оставив в наших руках около 18 тысяч пленных, 31 орудие и 160 пулеметов». «Окрыленная победой, Кавказская армия вновь обрела свои силы. Войска с верою смотрели вперед». Поездка моя в Екатеринодар и переговоры с атаманом и членами правительства оказались небесплодными. Пополнения с Кубани стали подходить. Укрывавшиеся в станциях казаки массами возвращались на фронт. Полки быстро пополнялись. После письма моего генералу Деникину штаб главнокомандующего стал весьма внимателен. Просьбы моего штаба быстро исполнялись. Армия получила часть уже давно обещанного обмундирования –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 Закончившая укомплектование 3 кубанская пластунская бригада и часть, снятая с Северного фронта артиллерии, были направлены генералу Бабиеву. Последнему ставилась задача овладеть черным яром. К сожалению, генерал Бабиев, прекрасный кавалерийский начальник, плохо умел пользоваться пехотой,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 27 сентября противник на севере по всему фронту между Волгой и Доном вновь перешел в наступление, нанося главный удар своей конницы товарищей Думенко и Жлобы. Конница Красных, сосредоточенная в станице Качалинской, направлялась вдоль Дона через хутор вертячей с задачей выйти в тыл Кавказской армии.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 вазов мануфактуры и бакалеи, столового и церковного серебра. Выйдя на фронт наших частей, генерал Мамонтов передал по радио привет родному Дону и сообщил, что везет Тихому Дону и родным и знакомым богатые подарки. Дальше шел перечень подарков, включительно до церковной утвари и риз.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 Куда я с началом операции перенес свой оперативный штаб, так как противник последние дни беспрерывно обстреливал город с левого берега своей артиллерии. Красные, заняв станцию Карповка, дальше не продвигались. Генерал Шатилов отдал распоряжение срочно перебросить Карповки из Царицына единственный бывший в его распоряжении второй «Маночский полк. Астраханской дивизии. Отправившийся 4-й конный корпус перешел в наступление со стороны высоты 444, а генерал Улагай двинул наконец в тыл красным через хутор Колтубанский группу полковника Муравьева в составе Кабардинской дивизии, Ингушской и Дагестанской конных бригад, а затем и части 2-й Кубанской дивизии. Чувствительные к угрозе своим сообщениям,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 Два месяца тому назад противник, собрав многотысячные полчища, бросил их на царицын. Истомленные четырехсотверстным походом через Калмыцкую степь, с рядами, поредевшими в кровавых боях под Великокняжеской, Царицыном и камышином, вы были сильны одной лишь доблестью. Бестрепетно приняли вы удар во много раз сильнейшего врага.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 18 тысяч пленных, 31 орудие и 160 пулеметов стали вашей добычей. Обратясь на юг, вы в боях с 1 по 10 сентября нанесли полное поражение обходившим вас с тыла частям 4 и 11 неприятельских армий, вновь захватив 3 тысячи пленных, 9 орудий и 15 пулеметов».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 Он в то же время не посягал на свободу моих, составляя в этом случае редкое исключение среди наиболее способных офицеров нашего генерального штаба. Помимо служебных, я был связан с Шатиловым и старыми дружескими отношениями. Состав ближайших сотрудников моего штаба также весьма удачен. Часть из этих сотрудников, как то дежурный генерал Петров, начальник артиллерии генерал Макеев, начальник военных сообщений генерал Махров, состояли в штабе еще в бытность начальником штаба генерала Юзефовича. Другие, как генерал-квартирмейстер Зигель и начальник снабжения генерал Вельчевский, начали свою работу уже при генерале Шатилове. Работа начальника снабжений требовала от последнего в настоящих условиях особенных способностей. Несмотря на огромное богатство местными средствами, занятой войсками Юга России территории и крупную материальную помощь военным снабжении, оказываемую нам англичанами, войска во всем нуждались. Главные органы снабжения и ставки не справлялись со своей задачей и не умели должным образом использовать ресурсы страны. Доставляемое англичанами имущество большей частью растрачивалось. И в то время, как не только все тыловые управления и учреждения, но и значительное число обывателей были одеты в свежее английское обмундирование, войска получали самое ничтожное количество вещей. Еще 7 сентября я писал генералу Романовскому. Командующий Кавказской армией. Глубоко уважаемый Петр Павлович. Месяц тому назад я обратился с письмом главнокомандующему, в коем с полной откровенностью изложил печальное состояние моей армии, явившееся следствием целого ряда возложенных на нее непосильных задач. Я получил ответ, наполненный оскорбительными намеками, где мне бросался упрек, что я руководствуюсь не благом дела и армии, а желанием победных успехов. Есть обвинения, которые опровергать нельзя» и на которые единственный достойный ответ – молчание. «Служа только Родине, я становлюсь выше личных нападков и вновь через вас обращаюсь за помощью моей армии». Армия раздета. Полученных мною 15 тысяч разрозненных комплектов английского обмундирования, конечно, далеко недостаточно. Раненые уходят одетыми и заменяются людьми пополнения приходящими голыми». Тыловые войска из военнопленных раздеты совершенно. Второй день – по утрам морозы. Простудные заболевания приобрели массовый характер. И армии грозит гибель. Как вы знаете, тыловой район армии – безлюдная степь. Своим попечением ни одежды, ни обуви мне заготовить нельзя. И без помощи свыше не обойтись. Прошу вас помочь мне.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 Справимся. Желаю вам всего наилучшего. Искренне уважающий вас Иван Романовский. Только что главнокомандующий сказал, что в субботу 7 сентября он утвердил распределение теплых вещей, белья и курток, и увеличил вам за счет добровольной армии. Завтра увижу генерала Санникова и спрошу его, как идет отправка. Иван Романовский.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 И, имея даже много более значительные силы, его наступление в этих условиях на север, как показал опыт минувшего лета, было обречено на неуспех. Все эти соображения я в разговоре по аппарату изложил генералу Романовскому и спрашивая соответствующих указаний главнокомандующего в отмену предписанного оставшейся все еще в силе московской директивой наступления на Москву через Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее Нижний Новгород-Владимир. Генерал Романовский со своей стороны настаивал на новой наступательной операции. «Я пытался возражать».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 Он спокойно смотрел на продвижение наших войск к Курску и Орлу, сосредоточивая освободившиеся на Сибирском фронте дивизии против моих войск, угрожавших сообщением Сибирской Красной Армии.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 произвол и злоупотребление чинов государственной стражи, многочисленных органов контрразведки и уголовно разыскного дела стали обычным явлением.